Юдиф молчала. Все ее чувства, как влюбленные женщины, взволновались при мысли об ужасной судьбе, которая угрожала ее возлюбленному. Но, с другой стороны, она не могла не удивляться необыкновенной честности молодого охотника, считавшего свое высокое самоотвержение простым долгом. Понимая, что все убеждения будут бесполезны, она хотела, по крайней мере, узнать все подробности чтобы сообразно с ними установить свое собственное поведение. «Когда же срок вашему отпуску, зверобой?» — спросила Юдив, когда обе лодки медленно приблизились к ковчегу. «Завтра в полдень, минута в минуту». «И вы хорошо понимаете, что я не имею ни малейшего желания ускорить этот срок». Иракезы начинают бояться гарнизона из крепости — поэтому отпустили меня на самое короткое время. Решено между ними, что пытка моя начнется завтра при заходе солнца, и потом, с наступлением ночи, они оставят эти места». Эти слова были произнесены торжественным тоном, как будто мысль о неизбежной смерти невольно тревожила его. Юдив затрепетала». «Стало быть, они твердо решили мстить за понесенные потери?» — спросила она слабым голосом. «Да, если только я могу судить о их намерениях по внешним признакам. Кажется, впрочем, они не думают, что я угадываю их планы. Но человек, проживший долго между краснокожими, понимает очень хорошо все мысли и чувства индейцев. Все старухи пришли в бешенство после похищения вахты» а вчерашнее убийство взволновало весь лагерь. Моя грудь ответит за все, и нет сомнения, что ужасная пытка будет произведена торжественно при полном собрании всех мужчин и женщин. Я рад, по крайней мере, что великий змей и вахта теперь совершенно в безопасности. Однако срок довольно длинный зверобой, и, может быть, они переменят свои намерения? Не думаю». Индеец всегда индейец, и не в его натуре откладывать или изменять свои планы. Жажда мщения свойственна всем краснокожим, не исключая даже доловаров, несмотря на их постоянные сношения с белыми людьми. К тому же гуроны упрекают меня за смерть храбрейшего из своих воинов, и потому мне нечего ожидать от них пощады или милости. Но вы рассуждаете со мной только о моих делах, юдиф. Тогда как вам самой при настоящих обстоятельствах слишком необходимы дружеские советы. Ну что, старый Том опущен в озеро? Да, мы только что его похоронили. Вы правы, Зверобой. Дружеские советы для нас слишком необходимы. И единственный друг наш — вы. Генрих Марч скоро уедет, и после его отъезда, я надеюсь, вы уделите мне один час для того, чтобы поговорить с вами». Гетти и я не знаем, что нам делать. Это очень естественно после таких печальных и совсем неожиданных ударов. Но вот уж и ковчег. Мы потом еще поговорим об этом.